Глава 22 Утром Ирина проснулась рано. Как обычно, пробежалась по поместью, сопровождаемая Батыром, которому нравилось деловито заглядывать во все мастерские и пугать работников. Все знали, что графа просто так не нападает. Но все равно было страшновато, когда на тебя грозно наступает такая тушка тигрового окраса. А вот хозяина нигде не было видно. За завтраком собрались все. Даже мальчишки сегодня поднялись рано. Забелла тоже обнаружился за столом. В столовой стоял огромный букет тюльпанов. Ирина ахнула. Откуда такая красота? Вспомнила, что так и не уточнила, откуда в Никольском уезде, в начале весны розы, и вот теперь тюльпаны. Танюша, которая сидела на коленях у Глаши, тут же заявила: "Это мое". Леонид Александрович и все остальные заулыбались. а Ирина решила все-таки уточнить, где же растут такие цветы. Конечно, Танюша, такие красивые цветы только для таких красивых принцесс. Но я очень удивлена, где же такая красота растет. Ирина посмотрела на всех. Все смотрели на Забелла, который сделал вид, что время наглох. Здесь уже Пелагея не выдержала. «Да это же помещик Говоров выращивает! Говорят, даже в императорский дворец поставляет!» Лопатин кивнул. «Точно! У него же оранжерей! Я и забыл про него! Он еще больше затворник, чем я был!» Пелагея. Его Василий. Василий Иванович он. Тут же ответила Пелагея и принялась накладывать завтрак. Она до сих пор старалась сама следить за тем, что ели мальчишки, Лопатин и Ирен. Остальным подносили слуги, но о Лопатиных могла заботиться только Пелагея. Все это знали, и никто не посягал на эту роль. Забелла тоже протянул ей тарелку. И Пелагея, хмыкнув, плюхнула ему каша из кастрюли. «Это много значило. Это значило, что тебя приняли. Ты стал своим». Ирина думала о том, что произошло ночью, возвращалась к признанию Забелла. «Вот что это за свойство женского мозга? Теперь все то, что он делал и говорил, рассматривается через призму его ночного признания». Возможно, он грубил и хамил, потому что не понимал, как может нравиться женщина, которая совсем не подходящий объект для любви с точки зрения местного менталитета. Да еще и Маркис Уэлсли со своим ухаживанием, Байроном и Розами. Конечно, графу должно было быть неприятно, и его грубоватая забота... Ирина поймала себя на мысли, что она слишком задумалась, и так ничего и не съела, а сидит, ковыряет ложкой в тарелке и при этом смотрит на разноцветные тюльпаны. Если бы Ирина посмотрела на тех, кто сидел за столом, то заметила бы, что отец обеспокоенно переводит взгляд с нее на Забелла, который, в свою очередь, смотрит на Ирен. Но Ирен не стала смотреть на то, что делают другие. Она доела остывшую кашу и, кивнув профессору, Побежала собираться. Надо было ехать Никольский. Сегодня важный день. Старт испытаний того, что в свое время могло изменить историю прежнего мира Ирины. Если бы на это обратили внимание. Но здесь это произойдет. Казалось бы, просто мыло. Но это не так. Это может стать практически панацеей и позволит избежать эпидемий, которые неизбежно будут. Ведь теперь у этого мира есть она, Ирэн Лопатина. Одно из самых неприятных и вдобавок опасных примет окопной жизни были вши, которые, разнося сыпной тиф и окопную лихорадку, многократно увеличивали безвозвратные потери войск. От них страдали абсолютно все – русские и немцы, французы и турки, многонациональная астро-венгерская армия. Доказанный факт, что армию Наполеона в отечественной войне 1812 года загрызли русские вши. В одном из госпиталей, в котором лечили всех, как русских, так и французов, за три месяца погибло более полутора тысяч человек. Позднее эпидемия распространилась и на русскую армию. Французы потеряли от тифа до 300 тысяч человек, русские же... Около 80 тысяч. Что же касается мирных жителей, то они вымирали целыми деревнями. Все армии пытались бороться с ними примерно одинаковыми способами, но окончательной победы над насекомыми тогда так никто и не одержал. Поскольку прибежищем насекомых были швы одежды, то многие опаливали швы с помощью свечи. что, правда, могло непоправимо испортить обмундирование. Когда удавалось, солдаты использовали горячие утюги, мочили одежду в криозоте, пытались использовать инсектициды. Надо отметить, что ДДТ уже был синтезирован, но о его свойствах не было известно вплоть до конца 1930-х годов. Граф Андрей тоже поехал в Никольский. Но это Ирину не удивило. В последнее время он постоянно старался быть рядом. Особенно, если Ирина выезжала из поместья. Ирина была ему благодарна, что он ничего не говорил и не пытался подойти близко. Вел себя как обычно, коротко отдавал команды, осматривался, снова ехал верхом, не пытаясь присоединиться к Ирине и профессору в карете. На маловаренной фабрике работа кипела. Работники нарезали мыло и заворачивали каждый кусок в трепицу. Пергамент использовали только для дорогого мыла. Бумага – это была отдельная тема для стоглавой. Ее пытались производить из старого тряпья, но делали это вручную на мельницах. Фабрик не было, и в основном бумагу в империю поставляла Брота и немного Кравец. Дешевле было привозить с острова Ше. Но это был самый долгий путь. Платили за бумагу бешеные деньги. Тысячами золотых империалов расплачивалась стоглавая империя с иноземцами за пищу и печатную бумагу. Остров Ше. Выдумано. Предполагается похожесть на Китай. Ирина уже размышляла о том, что надо бы поразмыслить в этом направлении, но ей нужен был кто-то типа Проши. Человек с техническим складом ума, который мог бы подхватить идею и превратить ее в бумагоделательную машину. Ирина поделилась с этим с Аристархом Викентьевичем. Тот обещал ее познакомить со своим старинным другом, который тоже в свое время переехал из Кравица в Стоглавую и держал механическую мастерскую в столице. Он тоже собирался быть на мануфактурной выставке. Так что там и можно было запланировать встречу. А пока Ирина приказала закупить дешевого сероватого холщового полотна, еще подумав о том, что в 21 веке модные дизайнеры оценили бы такую ткань в совершенно другие деньги. Но здесь все было натуральным, поэтому этот вариант и был самым приемлемым. Мыло получилось примерно в 100 брусочков. Должно было хватить, тем более что Ирина планировала, что испытание завершится через неделю. Она полагала, что этого срока достаточно, чтобы понять, работает выбранная дозировка, и не опасна ли она. Сначала поехали в больницу к Путееву. Оказалось, что профессор сразу по приезде включился в работу и даже не успел увидеться со своим учеником. «Да какой я теперь доктор, Коля?» – улыбаясь, говорил профессор. «Я теперь больше ученый. Ну, как же я рад тебя видеть, студент Путеев. Давай, показывай свою больницу. Уже вся столица слухами полнится». Аристарху Викентьевичу понравилась больница. «Правду люди говорят. Это лучшая больница, что я видел». Путеев засмущался. Да сейчас и в других больницах внедряется эта метода. Тем более, что это не только моя заслуга, но и Ирен Леонидовны. Путеев оглянулся на Ирен, которую уже атаковали молодые доктора, взглянул на графа Забелла, который молча возвышался за спиной Ирен, и добавил: Вот скалпрум мы с Ирен Леонидовной вместе придумали. Вот что сделала прорыв в операциях. Совершенно ведь по-другому разрезы после него заживают. Со стороны молодых докторов раздался голос Назара. А еще, Ирен Леонидовна, нам шприц обещала. Ирина поняла, что этот парень от нее не отстанет. А у нее со всеми этими событиями совершенно выскочила из головы проверить, получилось у Павла нужная игла или нет. Может, он, конечно, тоже не успел. У Павла полным ходом шла подготовка к свадьбе. Он хотел переехать в собственный дом, который еще не был построен. А у Ирины создавалось впечатление, что скоро надо будет еще одну деревню возле поместья выстраивать, эдакую деревню мастеров. Пока землю выделили только Павлу и Тимофею, но жизнь же продолжается. Скоро еще парни жениться захотят. Деньги все неплохие зарабатывают, поэтому надо думать. Отвечать про шприц не хотелось, и Ирина, обернувшись, взглянула на Забелла. Тот сразу понял и оттеснил навязчивого студента от своей подопечной. После того, как с обменом новостями было покончено, пошли раздавать мыло и давать инструкции. Доктора собрали несколько пациентов и санитарок. Они тихо сидели на стульчиках и настороженно поглядывали на красивую барыню и на стол перед ней, на котором лежали брусочки в холстине. Ирина рассказала, что это замыло, для чего оно нужно и как им правильно пользоваться. Для себя и для одежды. Люди недоверчиво смотрели на женщину, и Ирине казалось... что они просто не понимают, что она им говорит. Тогда в дело вмешался Назар, тот самый навязчивый студент, и, попросив Ирину прикрыть уши, по-простому объяснил людям, что им надо делать. Ирина попросила Назара еще раз повторить, что мыло нельзя есть, лизать, что его обязательно надо смывать и с себя, и с одежды. Ирина подозревала, что кто-нибудь обязательно утащит мыло домой и будет использовать на детях, поэтому отдельно рассказала, что можно делать, а что нельзя. И только когда она убедилась, что вроде бы все поняли, облегченно вздохнула. Благодарно взглянула на Назара и повинилась. Назар, видите, совсем было некогда, но я обязательно займусь вопросом, Про шприц потом подумала пару секунд и предложила а знаете что приезжайте к нам в поместье сами и вместе с нашим ювелиром посмотрим обернулась к пути его и спросила отпустите практиканта к нам я и сам к вам приеду вместе с ним неужели вы думаете что я пропущу такое дело Путеев сделал вид, что он хищно улыбнулся. «Вот и отлично!» — подвел итог профессор. «Заодно привезете результаты испытания?» — обернулся к Ирине. «Пойдемте, Ирен Леонидовна, уже обедать пора. А мы с вами еще до гарнизона не доехали». Когда выходили из больницы, Ирина обратила внимание, что две женщины-санитарки... стояли и развернув трепицу, благоговейно рассматривали кусочек мыла. Оренбургская губерния златоустовский железоделательный завод. Сердце болело. У барона Вилинского болело сердце и рвалось на части душа. Долг держал его здесь на заводе, где проша с картузовым строили печь, а душа его, Рвалась Кэрен. Как он мог уехать и не поговорить с ней, дурак? А теперь там Забелла, да и она сама непонятно, что думает. Барон осознал, что он даже не спросил, о чем были те письма, которые он так и не получил. Устав от этих мыслей, барон решился написать письмо. Долго мучился, испортил несколько листов дорогущей бумаги. Писал, зачеркивал... Снова писал. Наконец у него получилось. Здравствуй, Рэн. Прости меня за все. Прости за свою юность и за то, что не углядел, что тебе надо было дать больше времени. Я долгое время жил, повинуясь законам общества, но теперь понимаю, что был настоящим глупцом. Я только сделал несчастным нашего сына и себя. Император подписал твое прошение о разводе со мной. но я не хочу его отдавать законникам. Увидев тебя недавно, я понял одно. Мне нужна ты, наш сын и наша дочь. Я ничего не прошу, решать только тебе. Как ты скажешь, так и будет. Сейчас я не могу приехать, но к майским сезонам буду в столице. Там буду ждать нашей встречи и твоего решения. Сергей. Письмо ушло императорской почтой, В тот же день Виленский погрузился в работу, подгоняя и без того делающих невозможные людей, которые даже не знали, что строили первую мартеновскую печь. Но сердце продолжало болеть. Мартеновская печь. Плавильная печь для переработки передельного чугуна и лома черных металлов в сталь, нужного химического состава и качества. Название произошло от фамилии французского инженера и металлурга Пьера Эмиля Мартена, создавшего первую печь такого образца в 1864 году. Разница стигельной в том, что температура плавления ниже, но объем выплавляемой стали гораздо больше, что делало мартеновскую печь гораздо более экономичной.